Глава девятая. Теплые, зовущие огни города давно растаяли позади. День мягко уступил свои права ночи, так что мы с ласточкой плелись посреди стылой темноты, наполненной пугающими звуками, запахами и ощущениями. К сырому запаху, дносящемуся с болот, примешивалась едкая дымная нота. Вероятно, где-то далеко на берегу еще работали плавильни. Все мои чувства обострились до предела, и все же мне не раз приходилось слезать с седла, чтобы проверить, не сбились ли мы с наезженной колеи. Каждое шуршание ветра в иссушенных морозом кустах вызывало мгновенный приступ паники. Ласточка тоже вела себя нервно. Ее пугала ночь, казавшаяся сегодня особенно непроглядной, словно мир вокруг нас пошел трещинами, в которые просачивалась чужая нездешняя чернота. Пытаясь успокоить то ли лошадь, то ли себя, я ободряюще похлопала ее по боку. «Все будет в порядке». В этот момент порыв ветра донес из холмов приглушенный вой – Ласточка, словно пуля, рванулась вперед. Я вцепилась в поводья. Под копытами зачавкала грязь, а это значило, что мы точно сбились с утоптанной тропы. Но направить лошадь обратно на дорогу я не могла. Моих умений едва хватало на то, чтобы просто держаться в седле. Я молилась только, чтобы ласточка не споткнулась и не угодила копытам в яму. Да и где теперь та дорога? От бешеной скачки у меня спутались все ориентиры хруст, доносившийся сзади, слышался все отчетливее, и к нему мое воображение живо дорисовало хрип тяжелого дыхания хищника и зловещий рык. Кто-то мчался за нами, ломясь напролом сквозь кусты дрока. Снова по нервам продрал тягучий вопль, гораздо ближе, чем в первый раз. Ласточка заметалась, бросаясь то вправо, то влево. Один раз мы едва не угодили в канаву, заполненную водой. Или это было болото?» «Сейчас он заманит нас в трясину и сожрет», — мелькнула ужасная мысль. Но внезапно мы вырвались из вязкой грязи на пологе холм. Копыта ласточки звонко простучали по-сухому, а темнота впереди сгустелась и обернулась каменным массивом Уайтбора, высоко вздымавшимся над холмами. Мигающие огоньки, которые я приняла за каверзы болотных духов, оказались горящими окнами в нижнем ярусе замка. Только свет был какой-то странный, бледный и неживой. Хруст позади, кажется, стих. Из темноты проступила ажурная сетка ворот. Я спустила облегченный вздох, и вдруг ласточка шарахнулась в сторону, когда нам наперерез метнулась белесая тень. Вероятно, это была одна из сов в изобилии гнездившихся в заброшенной башне замка. Перепуганная лошадь скинулась на дыбы, и я птичкой вылетела из седла. Мир несколько раз перевернулся перед глазами. Я глушенно приподнялась, задохнувшись от удара, и чувствуя, как мое платье постепенно пропитывается ледяной водой. Локоть правой руки, на которую я неудачно приземлилась, прострелила болью. «Ласточка!» – позвала я. Тишина. В окружающем густом мраке только слышался затихающий стук копыт. Искать лошадь в ночи, где, возможно, затаился хищник, было бесполезно. Плюнув, я понадеялась, что у своенравной кобылы хватит ума добраться до конюшни. Если босвинский зверь еще бродит неподалеку, Ласточка имела больше шансов спастись, чем я. В конце концов, у нее были четыре ноги, оснащенных к тому же тяжелыми копытами, а у меня всего лишь две, и я едва держалась на них после пережитого. Здоровой рукой, кое-как на ревзасов на воротах, я протиснулась внутрь и старательно заперла их за собой. Замок приветственно шелестел мне навстречу, словно древний лес. Этой ночью все изменилось. Я поняла, что сегодня мне не придется ощупывать камни в поисках тайной двери. Уайтбор – это гигантское каменное веретено, балансирующее на краешке нашего и иного мира. Сегодня гостеприимно распахнул двери для каждого, кто посмеет войти. Я скользнула в волшебство так легко, как рука входит в перчатку. Амброзиус всегда говорил, что магию нельзя увидеть – Просто легкое движение воздуха, холодок на коже, словно кто-то приоткрыл дверь, из которой тянет сквозняком. Собственные глаза говорили мне, что я иду через темный холл, полосато освещенный луной. Но под ногами вместо гладкости мраморных плит чувствовался мягкий мох, и в воздухе пахло клевером, жимолостью, зеленой свежей травой. Из ярко освещенной парадной зала доносились шум и голоса. Притаившись за высоченной дверью, я осторожно заглянула внутрь. Судя по всему, пир был в самом разгаре. Пять огромных люстр ярко светились, будто луна упала с неба и разлетелась на тысячи осколков, застрявших между хищно изогнутыми железными крючьями. Длинные столы были густо заставлены снедью. Старый камин, который при мне никогда не топили, сейчас тоже пылал бледным лунным огнем. В нем подвесили котел, кажется, тот самый, который недавно горничние протащили мимо меня по лестнице. Котел важно лоснился, исходя ароматным паром. Элспид с голубым отжара лицом помешивала поварешкой какой-то варево. Мимо прошмыгнула еще одна Элспид со ступкой тарелок в руках. Третья, стой неподалеку, подливала вина огромному рыцарю, увенчанному роскошными лосинами рогами. Вообще, в зале суетилось множество Элспид, куда больше, чем я когда-либо видел в замке. Гости тоже вызывали интерес. Некоторые из них имели кору вместо кожи, другие слегка просвечивали, наклоняясь друг к другу. Над столом то смеясь, то рыдая, витала мелодия скрипки. Теперь я понимаю, почему люди, которым случалось услышать музыку фейри, на всю жизнь оставались под впечатлением. Говорили, что она может заставить вас танцевать или плакать, и что к ней невозможно подобрать слова. Эта музыка проникала в самую душу, счищала ненужную шелуху слой за слоем, разглаживала мятые складки мелких мыслишек и выпускала вас обратно, обновленными, беззащитными перед ее красотой. В ее присутствии было невозможно смотреть на мир прежним, засаленным взглядом. В центре главного стола на почетных местах сидели Мэйвил и Робин Уэсли. То ли музыка Ферри была тому виной, то ли волшебство праздника порога. Но я просто не узнавал своего дядю. Он смотрел только на Мэйвил. Его взгляд таял в свете волшебных ламп, а в лице проступало что-то такое, будто кто-то зажег свечу в фонаре из темного стекла, подчеркнув внезапно его красоту. Королева на него не смотрела, она лакомилась ежевикой. Я изумилась, ежевик в начале февраля ласково кивала в ответ на поклоны гостей, изредка удостаивая кого-то из них коротким приветствием и вообще вела себя здесь как хозяйка. Я так засмотрелась на этих двоих, что забыла, зачем вообще сюда явилась. Но тут кто-то за столом поднял кубок, и вдруг ярко блеснуло серебро, приковав моё внимание. У этого человека была серебряная рука. Рядом с ним, опустив глаза, сидела дама в свободно струящихся одеждах, легких, как сумерки. Ее тихая печаль представляла странный контраст с буйным весельем собравшихся гостей. Неужели это отец? Мама? Он казался таким юным, что я не могла в это поверить. Да, каштановые волосы, как у меня, и знакомый росчерк бровей, совсем как на портрете, который передал мне Тревор. Но если бы я встретила его на улице, то приняла бы за родного брата. Скрипка стихла, и в пустое пространство между столами вдруг ворвалась толпа спригганов, колотящих в маленькие барабаны. Низенькие, ростом не выше ребенка, одетые лишь в легкие штаны и жилетки, они старались от всей души. Яростный ритм их игры бился в горле, заставляя невольно притопывать. Из-за столов послышались хлопки и ритмичные выкрики. «Нынче последний имболк в этом замке», – неожиданно возвысил голос Рубин Уэсли, – перекрыв даже звук барабанов. Пока все веселились, он о чем-то спорил с Мэйвилл. Я заметила, что кузены ни разу даже не обернулись друг к другу. Они были в ссоре? Или Эдвард если вообще забыл свою прежнюю жизнь? Вспомнит ли он обо мне? Королева сделала знак рукой, и барабаны умолкли. Она вздохнула, отодвигая блюдо с ежевикой. Значит, больше не пить нам здесь молоко и мед, не сжигать в камине Йольское полено, не дарить орехи на остеру и не зажигать костры в бельтайн. Как печально, ведь Уайтбор давно стал мне почти домом, если были с нами в родстве еще с тех пор, когда воздвигли лабиринт Ковертхолла. Но не я, жестко подчеркнул лорд Робин. Во мне нет серебряной крови, и я честно служил тебе, как условились, дважды по 9 лет и еще один день. Но отныне земли Уайтбора будут свободны от власти Фейри. Затаив дыхание, я наблюдал эту странную игру между ними. Робин Уэсли говорил с таким усилием, будто каждое слово причиняло боль ему самому. И вместе с тем он был рад, что хотя бы в этом споре мог восторжествовать над королевой. Мэйвил грустно вздохнула, подчиняясь его упорству. «Пусть будет так» сказала она. «Отныне проход закрыт, и больше ни один смертный не проникнет на без безвозврата через врата Уайтбора. Ни пешим, ни конным, ни через дверь, ни через окно. Проход закрыт». На лице Уэсли блеснула улыбка, как обнаженная кость. «Выходит, мы в последний раз пируем в этом замке?» – раздумчиво продолжала королева. «В грейвилли все реже вспоминают серебряную кровь. Но уверен ли ты, что в роду Уэсли нет других наследников, кроме тебя?» «Уверен», — не моргнув глазом, ответил Уэсли. «Только тут до меня дошло, что речь шла обо мне, и меня охватило возмущение. Но, дядюшка, ведь врет и не краснеет. Скорее всего, он хотел защитить меня от Мэйвел или отчаянно пытался спастись сам от ее волшебного очарования, этой сладкой и болезненной игры, ее мерцающей неловимой улыбки, навевающей горячечные сны. До всего этого мне было мало дела, меня душила обида». Издали, подглядывая за чужим праздником, я вдруг ощутила себя потерянной, как никогда. Словно все одиночество, накопленное за двадцать лет, разом легло мне на плечи. Родители, похоже, обо мне позабыли. Дядя от меня отказался. Черт, зачем я вообще приехала в Думанон? Внутри клокотал такой гнев, что он, казалось, пытался прожечь путь наружу. Поморщившись от боли, я потерла кожу между ключиц и, ойкнув, отдернула руку. Меня обожгла серебряная стрекоза. Вряд ли в праздничном шуме могли услышать мой вскрик, но печальная женщина в сумеречных одеждах вдруг скинула голову, а Мэвил обернулась к дверям, и в ее глазах зажглось темное предвкушение. Алые губы загнулись в улыбке, такие яркие, будто они были вымазаны кровью, а не соком ежевики. Она медленно проговорила, обращаясь к Уэсли. «Сдается мне, мой лорд, что ты забыл пригласить на пир еще кое-кого». «Теперь все они смотрели на меня». Дядя бросил короткий и взгляд и отвернулся. Зато остальные приближенные королевы Мейвилбурна возликовали. «Незваный гость – лучший гость! Она пришла незваной! Налейте ей вина, пусть отведает наше угощение!» Рыцарь с латинными рогами приветственно грохнул кубком о стол. Давишные сприганы, недавно вдохновенно колотившие в барабаны, утянули со стола блюдо с фруктами и всей толпой потащили его ко мне. «Я попятилась!» «В доме фейри не бери ни еды, ни питья, если не хочешь остаться у них насовсем», – вспомнились слова Амбрузиуса. Коротышкам с пришлось образовать живую пирамиду, чтобы поднять блюдо наверх. В дюйме от моего носа зависло нечто похожее на засахаренную сливу. «Давай же, ешь», – послышался придушенный в списк откуда-то снизу. «В такую ночь невежливо отказываться от угощения». Я попятилась, и вся пирамида протестующе загалдела. «Что за невежа? Она нарушает закон!» Вдруг чей-то плащ взметнулся перед моими глазами. Серебряная рука с зажатым в ней мечом описала сверкающую дугу, разметав вопящих спрыганов в разные стороны. «А ну, пошли прочь!» – прокремела над ухом. Вероятно, таким голосом Эдвард Уэсли командовал своей бригадой в сражении. «Я бросила взгляд на Мурон», – та, прижав руки к груди, что-то быстро шептала. Цепочка, на которой висела моя подвеска, вдруг лупнула, полоснув мне шею короткой болью. Серебряная стрекоза сорвалась в воздух и обернулась миниатюрной девушкой в короткой тунике и легком хитиновом доспехе. Она быстро схватила меня за руку, к счастью за здоровую. «Бежим!» Мы с отцом успели обменяться только взглядом. «Беги!» – долетел от стола голос Моран, не спускавшись нас глаз. Мэйвилл, полыхая глазами, была целиком поглощена ссорой с Уэсли. «Ты обманул меня!» – вонзился мне в спину ее разъяренный вопль. Стрекоза так дернула меня за руку, так что я чуть не ткнулась носом в камне, на ощупь казавшиеся мягким мхом. Мох пружинил под нашими ногами, когда мы неслись по тесным каменным коридорам. На стенах вспыхивали и гасли зеленые всполохи, а в ушах постепенно затихало веселье волшебного народца, которому я слегка подпортила праздник. «Но она же знала!» – возмущенно воскликнула я. «Она знала, что у Эдварда Уэсли есть дочь. Мы уже встречались на Авалоне, на холме. Она знала!» Девушка-стрекоза, похоже, не владела речью. Однако в ее брошенном вскользь озабоченном взгляде я без труда прочитала. «Ловушка для Робина Уэсли и для тебя, если поймают». Мысль о дяде заставила меня остановиться. Чтобы перевести дух, я схватилась за стену. «Что она может ему сделать?» Стрекоза пожал плечами, наложит проклятие или гейс, на него и на тебя тоже бежим, ее зверь где-то здесь. Вместо просторного холла мы попали в какую-то каменную утробу, сплошь состоящую из лестницы переходов. Я не помнила в Уайтборе такого места, но сегодня здесь все было не так. Все смешалось и перепуталось этой ночью, будто замок вывернулся наизнанку, обернувшись ко мне другой, чужой стороной. Под ногами текли ступеньки, наверху была сплошная путаница из перекрещенных лестничных пролетов. Они медленно, рывками двигались, словно мы находились внутри исполинского часового механизма. Мы то поднимались, то спускались, и вскоре я совершенно потерялась в этом движущемся лабиринте. Будь я одна, уже давно забежала бы в тупик, но стрекоза каждый раз безошибочно выбирала пролет, который ровно к нужному моменту совмещался с другим пролетом. Сквозь зловещий каменный скрижет я вдруг различил другой звук. Тяжелое дыхание бегущего хищника, приглушенный удар, когда он покошачьи мягко перескочил с одной лестницы на другую. По стене метнулась чья-то тень. Он был здесь, босвинский зверь, охотник и страж королевы Мэйвил. Вскрикнув от страха, я обернулась к своей спутнице. Лучше бы я смотрел себе под ноги. Стрекоза спускалась очень быстро, опередив меня почти наполовину пролета. Я не заметила, что ступеньки здесь были другой высоты, и оступилась, неуклюже взмахнув руками. Когда теряешь равновесие, то время словно растягивается. Ты летишь, и все внутри тебя сжимается в ожидании удара. Последнее, что я помню, расплывающийся рисунок бесконечных лестниц у меня над головой». Мне мешали голоса. Было жарко, ломило в висках и ужасно хотелось уплыть обратно в обволакивающую прохладную темноту. Но чужие голоса ввинчивались в уши, вынуждая проснуться. Поморщившись, я открыла глаза, стараясь унять шальную карусель в голове. Все-таки ей следовало бы принять микстуру, бубнил кто-то в глубине комнаты. Доктор Коут всегда прописывал ее от лихорадки. И еще нужно положить горячую грелку ей в ноги. Элспид как раз принесла. Да, оставьте, раздраженно отмахнулся второй голос. Дайте ей нормально выспаться и все. Организм сам справится с болезнью. О, смотрите, она очнулась. Одна из двух смутных теней, движущихся по комнате, подошла ближе и внезапно превратилась в миссис Стреллони, которая участливо положила ладонь мне на лоб. Дорогая, как-то нас напугала. Я находилась в своей комнате. В постели. Миссис Треллани присела рядом, а поодаль, смирно сложив руки на животе, застыла миссис Дэвис с недовольным лицом, выглядевшая не более живой, чем обычно. «Я была больна? Собственный голос показался мне чужим и каким-то ломким. В горле было сухо, как в пустыне. Миссис Дэвис, словно обладая умением читать мысли, подошла к комоду, наполнила чашку из кувшина и подала мне какой-то отвар, пахнувший сеном. Впрочем, на вкус он был вполне ничего». «Все так переплашились, принялась рассказывать миссис Треллоне, когда ласточка под утро вернулась с пустым седлом. Всю деревню подняли на поиски. «Вас нашли конюх Джоэл и какой-то старик. Дуэт, кажется, его зовут. Недалеко от шахты Уил Дейзи. Вы были без памяти, и, должна сказать, вам очень повезло, что они смогли так быстро отыскать вас в тумане. У этого Джоэла должно быть глаз, как у орла. Он первым заметил лоскут лиловой амазонки, зацепившийся за куст». «К сожалению, ваше платье все пропиталось грязью и теперь безнадежно испорчено», добавила экономка с осуждением в голосе. «Я посмотрела на нее с изумлением. Меньше всего на свете меня сейчас волновало какое-то платье. Тут бы разобраться, что приключилось со мной. Как вы вообще решились на такую поездку? Что за безрассудство?» Поддержала экономку миссис Треллани. Я скосила глаза вниз. На мне была надета полотняная ночная рубашка, мокрая от пота, и от ног до груди меня укрывало толстое одеяло, казавшееся неподъемно тяжелым. Я попробовала его скинуть и невольно вскрикнула от боли, вспыхнувшей в правой руке. «Осторожнее, мисс!» – послышался третий мягкий голосок. «Ага, это Элспет, по крайней мере, одна из них». Все собрались, только дяди здесь не хватает. Кстати, что случилось с Робином Уэсли? При одном воспоминании об угрозах Мэйвил у меня в груди что-то тоненько противно заныло. Мистер Уэсли очень сильно сердился. «Даже не вздумайте вставать!» – проворчала миссис Истрелани, полностью проигнорировав мой вопрос. «Вам сейчас нельзя волноваться, и как минимум неделю следует провести в постели. Шутка ли? Целую ночь пролежать на холодной земле. Хорошо еще, что обошлось без воспаления легких». «Целую ночь?» Растерянно моргая, я пыталась собрать в кучу уцелевшие воспоминания. Последние часы перед забытьем выдались богатыми на события. Подружая к отбору, я свалилась с седла. Это факт. Точно помню, как болела ушибленная рука. А все остальное – замок, преображенный волшебством, безумное веселье, встреча с родителями, скандал, который закатила Мэйвилл, подруга-стрекоза и наш бег по бесконечным лестницам. Неужели все это привиделось мне в бреду? Богатое у меня воображение, однако. Здоровой рукой я поспешно нашарила цепочку. Слава богу, серебряная стрекоза была на месте. У меня осталось хотя бы это. Тем временем миссис Дэвис отошла куда-то и вернулась с очень кислым лицом. Мне не следовало бы это поощрять, но, наверное, будет проще его впустить. «Кто там?» – спросил я, приподнимаясь на подушках. «Это дядя?» «Нет. И дома мистер Уэсли никогда бы не одобрил этого визита, однако ваш знакомый проявил просто невероятную настойчивость». «Интересно, кто так рвался меня увидеть?» Я не успела толком удивиться, так как в комнату стремительным шагом ворвался Кеннет.